Глава четырнадцатая. Сток сена. На Невском Ардов угодил в похоронную процессию, и до самой армянской церкви был вынужден какое-то время двигаться вместе с безутешными родственниками за гробом, лежавшим на колеснице с парчевым балдахином и лампадами. Шестерку лошадей, покрытых белыми сетками, с серебряными кистями, вела под устцы пара одетых во все белое «Горюнов». Факельщики, нанимаемые похоронным бюро, из числа опустившихся горожан. С нарядными фонарями-факелами и еще один с черной повязкой на глазу шел сзади и разбрасывал ветки. Оркестр исполнял грустную песню. Неспешная процессия помогла Илье Алексеевичу собраться с мыслями. На какое-то мгновение он представил самого себя в гробу под парчевым балдахином. Кто же будет идти за колесницей? Конечно, Баратовы. Шура и Анастасия Аркадьевна, возможно, репортер Чептокральский. Кто-нибудь из участка? Жарков, Свинцов, Спаский. Спаский, возможно, будет плакать. Пожалуй, Африканов, Спилипченко. Наверное, пойдет и Облаухов. Господин Пристав, Надо полагать. Не исключено, что за компанию увяжется и Оскар Вильгельмович. Ардов с особой остротой вдруг осознал, что все его родственники сегодня... Третий участок Спасской части. Его семья. Он почувствовал теплоту и благодарность. И еще ему до ужаса захотелось, чтобы за гробом шла Варвара Андреевна, чтобы ее лицо было мокрым от слез, и чтобы остальные смотрели на нее сочувствием и уважением к тому чувству, в котором она так и не успела признаться покойнику. Ардов прибавил шагу, догнал Горюна с повязкой, о чем-то коротко переговорил с ним и, дойдя до армянской церкви, свернул направо, в редакцию «Санкт-Петербургских ведомостей». Главный редактор Клотов стоял перед стеной отвратительного зеленого цвета, увешанной живописными полотнами, и рассматривал пастель с изображением четырех белых гусей на жухлой траве. Стоявший рядом понурый репортер без всякого выражения бубнил ему на ухо, что охоту на волков предполагается освободить от трехрублевого взноса за билет и из этого налога, с других видов охоты, выдавать премию за каждую волчью шкуру, принесенную охотникам в земскую управу. Клотов хотел было прокомментировать, но заметил Ардова. «Альфред Сислей. радостно сообщил он вместо приветствия. прямиком с французской выставки». «Государь купил там прием в Мальмезоне в 1802 году в дар супруге. Пошлейшую салонную мазню Фламенго с забавами двора Наполеона. От животы челюсти сводит. То ли дело наши гуси». «Еще не помер», – саронизировал Илья Алексеевич, пометуя, что одним из главных принципов формирования коллекции Клотов считал предстоящую скорую смерть автора. Картины в цене, как правило, «подскакивали». «По слухам, рак горла», — серьезно ответил Клотов. «Думаю, долго не протянет». «За стул, Маризо, между прочим, уже десять тысяч предлагают», — редактор указал на огромную картину с изображением девочки, лейки и дачного кресла с плетеным верхом, кисти недавно скончавшейся французской импрессионистки. «А вы говорите, сток сена, Арсений Карлович». «Сток сена» — картина Клода Мане, выставленная на французской выставке в Санкт-Петербурге в 1896 году и вызвавшая недоумение в русской художественной среде. Редактор с вызовом развернулся к розовощекому юноше с блуждающей улыбкой, который что-то писал за столом. Ему, видите ли, без каталога не догадаться, что перед ним «Сток сена». Художник, видите ли, пишет неясно. Это, видите ли, дискредитирует предмет картины. «Дался вам этот сток», — не выдержал Арсений Карлович, очевидно, уже не в первый раз выслушивающий укоризненные слова в свой адрес. «Дался», — взвился редактор, — «именно дался! Я могу понять, если такое заявляет приверженец консервативной художественной традиции. Но когда я слышу это из уст молодого человека, в руках которого вскоре окажется ответственность за будущее нашей художественной культуры, почувствовал, что перегнул, Клотов поправился». ответственность за будущее этой коллекции. Я чувствую, что умираю. Жизненные токи оставляют меня. Вне всякого сомнения, Клотов был талантливым артистом. Патетический бред, который он без видимого затруднения и с явным удовольствием мог часами исторгать из себя, расхаживая по редакции, выглядел свежо и убедительно. Возможно, потому что в самой манере исполнителя чувствовалась какая-то потаенная ирония, какой-то неуловимый смех и над собой, и над несчастным Арсением Карловичем, и над многочисленными зрителями, Которыми невольно становились все обитатели редакции Была ли эта ирония подлинной или только кажущейся Разгадать было невозможно Да, этот язык сложен и провокационен Продолжил Клотов примирительным тоном Необходимо найти правильный модус Нащупать адекватный язык описания Уверен, эта задача нам под силу В том числе и для стога сена Он, наконец, остановился перед Ардовым и без паузы переключился. «А вы к нам какими ветрами, Илья Алексеевич?» Ардов, строго предупредив о конфиденциальном характере дела, коротко изложил просьбу связаться с кем-нибудь в Одессе и попросил отыскать и выслать фотокарточку Костоглота. Услыхав фамилию, Клотов округлил глаза. «Неужели преступник?» «Маловероятно», — сухо ответил Ардов, — «но проверить необходимо». Илья Алексеевич рисковал. Конечно, никакие предупреждения о секретности дела не гарантировали, что на завтра по городу не пойдут гулять слухи один нелепее другого. Но и удержать себя сыщик уже не мог. Других способов заполучить подлинное изображение одесского костоглота он не видел, а дело представлялось важным и неотложным. Клотов тут же сообщил, что у него имеется собственный корреспондент в Одессе, и велел Арсению Карловичу отбить телеграмму. Раскланившись, сыщик вышел.